Третье. Обсуждение альтернативных решений, кроме простого перенесения кризиса. Когда проблемная ситуация выделена, терапевт и пациент должны обсудить альтернативные решения, к которым мог бы прибегнуть пациент. Терапевту всегда нужно упоминать, что одним из решений проблемы могло быть перенесение болезненных последствий ситуации, в том числе негативного аффекта. Более того, необходимо подчеркнуть, что всегда есть несколько решений проблемы. Даже самые сложные следует использовать модель анализа решений, представленную в главе 9. Четвертое. Подчеркивание негативных последствий суицидального поведения. Терпев должен перечислить сам или подвести пациента к формулировке фактических или потенциальных негативных результатов суицидального поведения. При этом используются стратегии и процедуры анализа решений, прояснение причинно-следственных отношений и иногда реципрокной коммуникации. Очень важно, чтобы пациент начал понимать негативные межличностные последствия как кризисного суицидального поведения, так и парасуицидальных действий.